Фокусы, фокусы. Маугли что-то мастерил. Балу пытался заглянуть через плечо человеческого детеныша, тяжело сопел, переминался с лапы на лапу, но Маугли старательно прикрывал от медведя предмет, над которым трудился. «Ну, ну ты долго еще?» — вздыхал медведь. «Сколько же можно ждать?» Тут у балуза урчало в животе до да так громко, что сидевшие на соседнем дереве птицы прекратили петь и с шумом поднялись в воздух. Ты мёду хочешь или нет? Вопросом на вопрос ответил Маугли. Хочу, очень. Э, а, а, а слегка поторопиться ты не мог бы? Я ужасно проголодался. Маугли снова склонился над своим фокусом. Но секунду перед глазами медведя мелькнуло несколько лиан, которые человеческий детёныш сплетал в одну очень длинную и толстую верёвку. Ничего похожего балу за всю свою жизнь не видывал. Уже проголодался, переспросил Маугли. А кто буквально только что уплёл целую гору ягод? М-м, а я разве виноват, что у меня живот очень быстро еду переваривает? вздохнул медведь Маугли закончил плести верёвку, но это был не последний фокус на сегодня. Человеческий детёныш подошёл к деревьям, выбрал крепкую прямую ветку, оторвал её и принялся с помощью пловского кремня заострять один её конец. Хм, ты скоро, панура спросил медведь, глядя на палку, которая всё сильнее начинала напоминать длинный клык. Наконец-то Маугли закончил готовить свои фокусы. Он свернул кольцом свитую из ляндлинную верёвку, перебросил её через плечо, обвязал себе пояс второй коротенькой верёвкой, засунул за неё свою палку так, чтобы она надёжно висела у него за спиной, и громко объявил: "Я готов". "Зачем тебе всё это?" спросил Балу. "Эх, не бери в голову", посоветовал Маугли. А, какая-нибудь помощь тебе нужна? Нет, ответил Маугли. Просто хе, посторонись немножко. Медведь с готовностью отступил в сторону, и Маугли решительным шагом прошёл мимо него, направляясь к истекающей мёдом скале. Посторониться? Это я могу, братишка, хе, улыбнулся Балу. Это я всегда, пожалуйста, легко. Балу чувствовал, что в этой маленькой обезьяне, не обезьяне, произошла какая-то перемена. Какая именно, медведь сказать не мог бы, но перемена важна. В этом малыше появилось вдруг что-то новое, что-то такое, чего не попробуешь на вкус и не потрогаешь лапой, но появилось, чувствовалось. И медведю надо сказать, это очень нравилось. Со стороны Маугли больше всего напоминал сейчас паука, висящего на шёлковой паутинке. Сплетённая из лян верёвка справлялась со своей задачей просто отлично. Поднявшись на вершину скалы, Маугли привязал верёвку к растущему неподалёку от края обрыва дереву, сбросил свободный конец верёвки вниз, а затем начал спускаться по ней, застёрнной палкой за спиной. По началу Маугли спускался осторожно, проверял, выдержит ли верёвка его вес. Верёвка выдержала. Первый из его фокусов прошёл проверку на отлично, и теперь Маугли уже ничего не боялся, готов был кричать от восторга. Вскоре Маугли оказался на одном уровне с расщелиной, внутри которой притаился огромный улей с выступающей наружу частью. Пока что Маугли только разглядывал улей. вися в воздухе, опираясь ногами о стенку скалы и держась на безопасном расстоянии от сердито жужжащих пчёл. Затем Маугли взглянул себе под ноги и увидел стоявшего под скалой балу. Отсюда с высоты медведь казался совсем небольшим, правда, всё равно толстым. Маугли прекрасно понимал, насколько опасно то, что он задумал. Добыть медовые соты из улья будет нелегко, а ведь потом их еще нужно будет спустить вниз. И не забудем еще о том, что у пчел есть противная привычка до последнего защищать свой улей от любого неприятеля. Трудно сказать, понимал ли все это Балу, но назвать его встревоженным за судьбу Маугли было нельзя. Медведь возбужденно тер со своей огромной спиной о ближайшее дерево и с азартом выкрикивал, глядя на Маугли. Отлично, малыш! Грандиозно! Всё идёт как надо, как надо! Пока во всяком случае. "Здесь наверху у них улей!" крикнул Маугли и поморщился, когда возле его лица появилась большая пчела. Она внимательно рассмотрела мальчика, затем с гудением умочалась прочь. Балу изнывал, стонал от нетерпения, чтобы успокоить нервы. Он перешёл к соседнему дереву и тоже принялся об него чесаться. Рассказывай! Рассказывай всё, что ты видишь! Облизываясь, взывал Балу: Медленно говори, не спеши! Описывай во всех подробностях, во всех красках, ничего не упускай. Ладно, откликнулся сверху Маугли. Итак, я вижу здесь улей. «И возле него полно пчел!» Мимо уха Маугли с грозным жужжанием принеслись еще две пчелы, за ними третья. Похоже, они все больше начинали интересоваться своим незваным гостем. У Маугли от волнения выступил пот на лбу. «Не бойся!» — сказал Балу. «Они не жалят!» Словно в ответ на эти слова пчела ужалила Маугли. «Ой!» — воскликнул он. «Только самки!» — уточнил медведь. «Эти да! Эти, жаль, будь здоров!» Маугли решил, что поход за медом нужно заканчивать и поскорее. Он вытащил из-за спины свою полку и проколол ее заостренным концом улей. Пчелы взвыли, а внизу под скалой из зарослей вышли трое зевак и направились к балу. Мед эти зеваки не ели, но посмотреть на то, что происходит... Им было крайне любопытно. Первой шла птица-носорог, за ней панголин и гигантская белка. Все они не спускали глаз со странной обезьяны, висевшей над вершиной скалы и тыкавшей палкой в пчелиные соты. Привет, Балу, сказал панголин, без особого успеха пытаясь почесать тебе спину своей слишком короткой для этого лапой. Как дела? Привет, привет. ответил Балу, не сводя глаз с Маугли. «Что это за обезьяна?» спросила гигантская белка. «Эх, человеческий детеныш!» небрежно поправил ее Балу. «Вот я его это... Не, тренирую!» В это время пчела снова ужалила Маугли, причем очень сильно. Так сильно, что он невольно отпрянул, потерял равновесие, заскользил ногами по каменной стене, вскрикнул, но удержался, успев вовремя, перехватить рукой Леану. И, похоже, ты решил переложить на него <сих>, всю свою работу, заметил Панголин. А ты, похоже, юешь нос не в своё дело, сердито посмотрел на Панголина Балу. И нечего тут у меня это под лапами мешаться. Да ладно, ладно, обидчивый ты наш, <сих> проворчал Панголин, сворачиваясь мячиком. А мы углядим временем, продолжал раскачиваться в воздухе на своей импровизированной верёвке и воевать с пчёлами. Ай! Ой! Ох! А! Доносилось сверху. Судя по крикам, пчёлы пока что явно выигрывали в этой битве. Птица-носорог вспархнула на вершину скалы, села на ветку дерева и громко крикнула: "Кра!" Маугли замахнулся на неё палкой. "Убирайся прочь, глупая птица!" "Ой! Ай!" крикнул Маугли. Пчёлы за это время успели ещё несколько раз его ужалить. Э! Там у тебя наверху всё в порядке? спросил стоявшую у подножья скалы Балу. Я! Ай! Меня о жалят! завопил Маугли. Хм, верно, в самом деле жалят, задумчиво заметила гигантская белка. Держись, малыш! Продевел Балу Не сдавайся! Верно, не сдавайся, поддакнула белка. Не обращая внимания ни на советчиков, ни на пчёл, маугли зацепился пальцами ног за край скалы прямо над ульем, крепко держась за лиану, он наклонялся всё дальше над брывом, весь облепленный пчёлами. Балу видел, как человеческий детёныш отбивается от пчёл, извивается, брыкается, затем в какой-то момент Неловко повернулся, выпустил Ляну из рук и соскользнул с обрыва. Зеваки в один голос восторженно ахнули. Балу сердито фыркнул. Эти бездельники хуже грифов-стервятников, право слово. Ах, у меня просто сил нет на это смотреть, томно сказал панголин, снова сворачиваясь в клубок. Балу побежал вперед, широко расставив лапы в стороны. Он надеялся, что сумеет поймать детеныша, если тот сорвется вниз. Но Маугли не сорвался. Он успел ухватиться руками за край скалы и повис, болтая ногами в воздухе. — Ничего! Ты справишься, малыш! — крикнул ему Балу. — Главное в жизни — это верить в себя и никогда не сдаваться! Панголин высунулся из своего клубка и... Удивлённо посмотрел на медведя. Балу только пожал плечами. Он и сам не мог понять, откуда пришла ему в голову такая умная мысль. Из кустов вылезла карликовая свинка и подошла к зевакам. Что тут у вас происходит? хрюкнула она. Да вон человеческий детёныш сейчас с вальца с обрыва, ответила ей гигантская белка, указывая лапкой на барахтающегося у вершины скалы Маугли. — Ничего он не свалится! — возразил Балу. — Занятно! — сказала карликовая свинка и уселась смотреть вместе со всеми, что будет дальше. К этому времени все зеваки успели набрать с земли кто семян, кто орехов, и сейчас жевали их, не сводя глаз с Маугли. Наконец Маугли удалось забросить ноги на вершину скалы, и теперь он оказался в безопасности. Относительной, конечно, безопасности, но все-таки... Балу громко и облегчённо вздохнул. Фу, этот детёныш со своими фокусами меня раньше времени в могилу загонит, пожаловался он под нос самому себе, а затем сложил передние лапы рупором и громко крикнул Маугли. Так держать, малыш! Снова, ухватившись одной рукой за лиану, Маугли спрыгнул на вершину громадного улья. и принялся колотить по сотам ногами, отбиваясь свободной рукой от пчел. Момент был очень напряженным, это почувствовал и стоявшие внизу балу, и сидевшие на траве зрители. «Ха, он умом тронулся», — прокомментировала гигантская белка. Раздался громкий треск, выступавшая из расщелиной часть улья оторвалась от скалы и полетела вниз, а вместе с ней полетел... И выпустивший от неожиданности лиану Маугли, зверики снова ахнули и даже перестали жевать. Балу опять бросился к скале, пытаясь вычислить место, куда должен свалиться детёныш. Медведь широко раскинул передние лапы и приготовился ко всему, в том числе и к самому худшему. Птица-носорог в очередной раз крикнула, панголин развернул свой клубок, а гигантская белка картинно прикрыла ему глаза лапой. Маугли каким-то чудом сумел дотянуться до свисающей вниз с обрыва лианы, ухватился за неё, качнулся и улетел в кроны стоящих под скалой деревьев. Мимо него вниз про свистел отломившийся кусок улья. "Лови!" успел крикнуть Маугли. Поздно. Улей рухнул прямо на Балу. "Мать моя медведица!" взревел медведь. Теперь Зеваки с огромным интересом уставились на Балу, превратившегося сейчас в самого странного зверя во всех джунглях. Наполовину он был медведем, наполовину — ульем. Балу буквально плавал в меду, жадно слизывая его со своей шерсти, лап, носа и заливался радостным смехом. «Хе-хе-хе-хе-хе!» <связывая> ну. <связывая> ну что скажете, приятели? Он сделал это. Видели? Он сделал это. -хо -хо! <связывая> Нужно будет и мне тоже завести себе обезьяну, задумчиво заметила гигантская белка. Человеческого детёныша, поправил её панголин. Да-да, детёныша. Кивнуло карликовое свинька. Кра! добавила птица. Носорог Неподалёку от них приземлился, соскочив с ляны Маугли, он стряхнул последних сидевших на нём пчёл, посмотрел на сияющего балу, глупый сладкоежка, подумал Маугли. Ну вот, сказал он слуге, осторожно стряхивая ладони, стараясь не задевать оставшиеся от пчелиных укусов волдери. Свой долг он заплатил. Теперь можно сделать то, о чём они договаривались с багирой. А это значит, что ему пора идти. «Мы квиты! Прощайте!» Сказав это, Маугли направился прочь, но Балу тут же встрепенулся и бросился вслед за ним. Трещали и лопались на бегу, прилипшие к его шкуре соты. Давненько медведь не бегал так быстро, давненько. Но забегаешь тут, когда от тебя уходит выигрышный билет».